Вырвав у мертвеца автомат, я контрольными выстрелами поставил точку. Четыре точки. Я не мог себе позволить, как это любят показывать в кино, случайный выстрел в спину от недобитого противника. Вот теперь уходить. Засунув под каждый труп по гранате с выдернутой чекой, это должно было задержать возможных преследователей еще на несколько минут, Я побежал вверх по склону. Вверх, потому что логика догоняющего подсказывает ему, что лучше убегать вниз, так как это быстрее, и желание убегающего быстрее скрыться толкает его вниз. Именно поэтому я побежал вверх. Вверх. В трехстах метрах от НП я заметил удобную расщелину между камнями. Сдирая с кожи свежие коросты, Я вбился, втиснулся туда, закрыв вход землей и ветками. Ни одному нормальному человеку не пришло бы в голову, что в этой щели способен уместиться человек. Кошка может быть, но человек... Два дня я прятался в убежище. Я слышал взрывы гранат, выстрелы, шаги близко проходивших людей. Они обшаривали местность. Посылали во все стороны дозоры, но ничего не нашли. На третьи сутки в ночь я покинул тайник и продолжал путь. Еще через две недели я пересек границу в обратном направлении. А еще через три дня был дома. Нет, меня не встречали как героя. Никто не брецал наградными значками, не брал интервью, не дарил букеты. Куратор, выслушав краткий рапорт, выдал пачку пронумерованных листов для подробных объяснительных. Ломая голову и перья, я пытался описать произошедшие со мною события. Они получались какие-то корявые и скучные, как сколоченные в школьных мастерских табуретки. Я перечеркивал листы и аккуратно складывал их в специальную корзину. Ни одна бумажка не должна выйти из этих, недоступных для постороннего стен. Чертова бумага издевалась надо мною, преуменьшая и искажая действительность. Весь мой недавний героизм, изложенный письменно, оборачивался глупостью, изобретательность тактическими промашками. Оказывается, все можно было сделать проще, лучше и безопасней. Решения были очевидными, лежащими на поверхность, но тогда я их не видел. Рассказывая о том, как, выкручиваясь из тяжелейших ситуаций, преодолевая одного, второго, третьего врага в безнадежной, казалось бы, борьбе, я не мог не упомянуть о том, по чьей, пусть даже косвенной вине, эта ситуация случилась. Не мог не нарваться на справедливый вопрос как вы это допустили? Или еще страшнее, кто вам дал право брать на себя неразрешенные высшим командованием функции? Не согласовал с начальством план действий, не получил монаршего одобрения, значит, виновен, если даже в конечном итоге победил. Ты курьер, и дело твое курьерское». И получалось, что я героически и кроваво воевал с собственной недальновидностью и даже, о ужас, недисциплинированностью и профнепригодностью. Ну как этим хвастать? Впору вынужденно замалчивать свои победы, чтобы через них не выказывать свои же промашки. За такой отчет, дай бог, чтобы не укатали в края, куда Макар телят не гонял. В результате, безжалостно редактируя сам себя, я изложил только факты, в которых был уверен. Лирику я выморал самым жестоким образом. Я написал о заводе, о способах транспортировки, о контейнере. Последний я был уверен отыщется. Номер вагона известен, остальное дело техники. Контора, если понадобится, звезду с неба утянет. А о контейнере, потерянном на собственной территории, говорить нечего. Если сразу не обнаружат, каждого обходчика, каждого стрелочника во фронт построят, каждый метр пути перекопают, перещупают силами мобилизованных курсантов военных и милицейских училищ, но результат будет непременно. — Это все? — спросил куратор вертя в пальцах тоненькую стопочку листков. Все. Не густо. Завтра в 10 Мое задание было завершено. Я справился с ним не лучше, но и не хуже других. Я остался жив, а это удается далеко не всем. Теперь по меньшей мере месяц я мог не думать о работе. Я заслужил это право. На это время я стану просто человеком, обывателем, использующим очередной отпуск. Я не хочу, чтобы мне напоминали о прошлом, чтобы мне снились кошмары со взрывами и стрельбой. Имею я право на «не хочу», хотя бы во внеслужебное время. Оказалось, нет. Мне напомнили обо всем, и гораздо раньше, чем я мог предположить. Через два дня, лоб в лоб, столкнулся я, бог мой, с резидентом. Это был он, это было его лицо, его глаза. Ошибиться в идентификации личности я не мог. Не так меня учили, даже между двумя похожими как две капли воды близнецами я мог опознать одного требуемого а уж не узнать родного шефа. Приученный к внутренней дисциплине, я ни словом, ни жестом не выказал свое с ним знакомство. Я прошел мимо, и он прошел мимо, кажется, даже не заметив меня. Как он здесь очутился? Как выбрался? Как остался жив? Он выловил меня через неделю, случайно встретив на улице. Хорошо одетый средних лет мужчина остановил меня и, поигрывая сигаретой, зажатой меж пальцев, попросил прикурить. Пока я доставал коробок, пока открывал, пока спичка горела, он сказал мне несколько слов. Всего несколько слов, поставивших все с ног на голову. Он сказал, спасибо тебе, парень, ты сделал много, ты отвлек на себя их силы, спасибо и извини и ушел, растворился в толпе. Я стоял недвижно, пока огонь спички не обжег мне пальцы. Я был ошеломлен, я был раздавлен, я понял все. Мне не надо было длинных разъяснений и разборов, мне достаточно было трех ключевых фраз. Оказывается, все мои на грани жизни и смерти приключения были пустышкой, и тот завод... И те убежища, где неделями изображал покойника, и те контрслежки, и страховка его помощников, и даже мои отчаянные попытки спастись — все это было ненужно и в высшей степени глупо. Он подставил меня. Словно барабан, в темноте меня колотили со всех сторон, чтобы новые барабанщики сбегались на громкий звук. Все, что ему нужно было, побольше грома. Ему нужен был мальчик для битья. Им стал я. Давая задание, он понимал, что я обречен, что шансов остаться в живых у меня нет. Именно поэтому он рискнул показать мне свое лицо. Как уже покойник, который не может надолго сохранить эту информацию в своей голове, не может доложить начальству, о нарушении святая и святых. А то, что я могу раскрыть его инкогнито противнику, его волновало мало, когда бы я смог это сделать, он был бы уже недосягаем. Он подставил не только меня. Он подставил своих веры и правдой служивших ему агентов. Вместо того, чтобы спасти, вывести их из-под удара, он использовал их в качестве аппетитной наживки. Ему нужен был только и исключительно тарорам Еще тогда, отбивая первого агента, я должен был привлечь к себе внимание. Сорвалось. И он отдал второго своего сотоварища. С этого момента я потянул на себя силы противник Из меня никчемной пешки он вылепил значительную фигуру, и они, его противники, клюнули, откликнулись на его игру. Словно снежный компас угробу, катаясь туда-сюда по чужой территории, обрастал я новыми спецами. Я требовал к себе внимания. Я забирал на себя потенциально опасные глаза, руки, технику и, главные мозги. Они думали обо мне, открывая простор для маневра шефу. Я громыхал. Он действовал тих Его филигранная работа на фоне моей топорной переставала быть заметной. Айда Резидент Завод был кульминацией. Там, под его стенами, я собрал все их силы. Все против одного единственного меня. Это надо было умудриться убедить противник против одиночного, далеко не самого опытного бойца, выставить целый полк и держать его в поле ни день, ни два, ни три Так ведь и поиск тот, начат, был наверняка с подачи шефа, — вдруг понял я. Ни случай заставил их вести столь грандиозную осаду, наверняка нет. Удачно подброшенный резидентом Деза. Не нужен был бы я ему там, если бы меня не искали. Не информация его интересовала, а блава. И значит, заводик тот, и что там производят? и в каком количестве, он знал заранее, потому и послал меня туда. Я разрабатывал объект, который был никому не нужен. А прикрывшись мною, как дымовой завесы он спокойно и безопасно завершил известную только ему операцию и ушел не как я, со стрельбой и ободранной кожей, а спокойно, с достоинством, в комфортабельном купе фирменного поезда. И пока я зализывал и снова кровавил раны, он, сидя на мягкой полке, гонял чаи и вел умные разговоры со случайным попутчиком. Так действуют настоящие профессионалы, а стреляют и умирают лишь такие дураки, как и я. Тогда на остановке, сбив меня машиной, он незаметно и обаятельно поменялся со мной судьбой. Он стал шестеркой, я пошел в тузы, на час, как тот калиф. Если бы противник его раньше времени просчитал, он изобразил бы из себя мелкую, бестолковую сошку, связняка, а из меня резидент. Свою смерть он подменил бы моей и снова вышел сухим из воды. Ай да шеф, ай да, умница, зубр а я — вошь, затерявшаяся в его шорстке Меня распирала обида. Я был обманут, как глупый мальчишка, романтично верящий в благородство и товарищество, обманут и оставлен умирать. Спасение мое — это недоразумение, игра случая. Только в этом одном промахнулся шеф. Эх, если бы я догадался раньше! Если бы я мог хотя бы предположить подобное, Дал бы я ему прикурить. Ох, дал бы. Но прошел день, прошел второй. И вбитый мне в голову в учебке здравый расчет взял верх над эмоциями. Я попытался зайти с другого конца. Да, подставил. Да, по большому счету предал. Но что его заставило это сделать? И что бы сделал на месте резидента я? Расклад хуже не придумать. Связи провалены. Противник разматывает цепочку, заглатывает человека за человеком. До полного провала дни, если не часы. Центр интересует результат, а не лирика. Оправдания ему не нужны. И главное, он — результат, где-то близко. Пальчиками дотянуться можно. Но дотянуться не дают. Все время все усилия уходят на то, чтобы заткнуть очередную дыру в обороне, обеспечить безопасность, предугадать ходы противника. Тришкин кафтан. Не успеваешь бегать с иглой и ниткой на со всех сторон треск. А тут еще присылают в качестве погонялы курьеры-энтузиаст. Выдай ему на блюдечке с голубой каемочкой результаты и все тут. А где его взять? Тупик? Что бы сделал я? Стал, следуя чувство товарищества, спасать отдельных соратников, чтобы в этой суете неизбежно высветиться самому. Так именно этого противника добиваются, ведя слежку за отдельными агентами. Значит, сыграть на руку врагу, дать ему возможность, начав с головы просчитать всю агентурную сеть и не спастись, и не спасти помощников, просто благородно погибнуть всем, напрочь провалив задание. И кто сказал, что он предал всех? Может быть, это лишь малая часть нелегального айсберга. И, пожертвовав нами, он спас остальное большинство. Если допустить такое, то так ли он беспринципен? Ампутировать одну смертельно больную ногу, чтобы выжил целый организм, разве это предательство? К тому же я сужу о том, сути чего не знаю. Какое задание он выполнял? Какие цели преследовал? Не маленькие, если целый перерабатывающий завод с полусотней охраны, техникой, многомиллионным оборотом был пожертвован единственно для прикрытия основной операции. Другому бы хватило для получения внеочередного звания одного этого. Я услышал бой только своего барабана, а играл целый оркестр. Что играл? Знать бы. Но если даже принять завод и все с ним связанное за десятую часть, то целое «Ого-го!» глазом не охватишь. «Да, на месте своего начальника свались на меня такая ответственность, и такие неодолимые на первый, и на второй, и на третий, и на все последующие взгляды обстоятельства, я просто бы застрелился». А он выкрутился, просчитал выход, направил наступающего на пятки противника по ложному пути, вывел из игры наиболее ценные кадры, пожертвовал все равно обреченными, да еще между делом руками курьера-практиканта рванул взлелеянный мафией наркозаводик, как говорится, малой кровью на чужой территории. Конечно, обидно, что в жертву принесли именно меня. Но это лично для меня я самая великая ценность, а в его распоряжении таких жизней может быть десятки. Почему он должен избрать для спасения именно мою, а не другого такого же агента жизнь? Потому что этого хочется мне? Но разве учитывается желание рядового пехотинца, погибающего на ложном плацдарме, ради достижения высших и неизвестных ему стратегических целей? И разве напрасна его жертва? Да, он изначально не должен был победить. И, не зная об этом, честно и самоотверженно шел в атаку, подставляясь чужим пулям и осколкам. Он умер, но отвлек на себя десять 10 или сто вражеских солдат, и тем спас десять 10 или сто своих сотоварищей, где-то там далеко в тиши и покое, форсировавших водную преграду. Разве может этот солдат обвинить в бессердечии пославшего его на смерть генерала? Нет. Он знал, на что шел. И я, и помощники резидента знали, на что шли, знали условия этой по-военному бескомпромиссной борьбы. Мы должны быть готовы умереть не там, где хочется, а где скажут. Так чего теперь жаловаться? Не мне судить шефа. Да и будь он хоть в малой степени виновен, разве подошел бы он, нарушая законы конспирации ко мне на улице, рискуя быть наказанным начальством. Разве бы признал меня, случайно столкнувшись? Нет, прошел бы мимо, и никогда бы я не узнал истины. Не прав я, доверяясь эмоциям. Дорогого стоит его спасибо. Дорогого. Рассуждая так, я не осознавал, что в эти мгновения, отстраняясь от своей обиды, влезая в шкуру резидента, Я незаметно для себя становился другим. Я умирал как исполнитель и в муках и корчах сомнений рождался как руководитель. Не учебка сделала меня, не навыки убивать и укрываться — эти мучительные раздумья. Признавая за другим право распоряжаться моей жизнью, я завоевывал аналогичное право для себя. Лишь тот может посылать подобного себе на смерть, кто сам в любое мгновение готов принять из рук другого смерть собственную. Право — лишь продолжение обязанностей. Круг разомкнулся и впустил меня внутрь. Я стал равным среди избранных. Священное действо состоялось. Тогда, отлеживая бока на диване, Бродя по улицам, глотая пиво, думая о другом скором задании, я не догадывался, что пора школярства завершена. Что уже в графе рекомендации к использованию моего секретного в единственном экземпляре личного дела, уверенной рукой выведено «Готов к самостоятельной работе». Готов ли? Способен ли? Это покажет жизнь. В конце концов, это не последнее задание. А бравые пионерские вскрики всегда готов. Не в чести у нашей организации. У нас работают, побеждают и умирают тихо. Такая специфика. Конец книги. Ноябрь 1996 года. Звукорежиссер. Алла Тополева читал Евгений Терновский